Глава 5. Слишком много псиоников. Не было никаких расшаркиваний, громких речей или формального вызова на бой. Обе девушки-магички прекрасно знали, что им предстоит. Давно были готовы к встрече и потому не тратили время на ненужные прелюдии. Да и поведение многочисленных собравшихся в зале офицеров космофлота империи тоже не оставило у меня никакого сомнения в том, что все они были предупреждены. А предстоящим поединки двух сильных псиоников и жаждали редкого зрелища. Император Георг I и его прекрасная супруга Астра также не торопились приветствовать прибывшую делегацию из Земли, прекрасно зная, что сперва предстоит другое событие. Флора, Флора, Флора! начала скандировать толпа, и даже белая королева вторила им, хлопая в ладоши и подбадривая родную сестру. Мелка, не пострими Землю, порви соперницу на британский флаг. Крик Герты Мрана эхо многократно отразился от стен и на пару секунд заглушил все остальные звуки. Хотя не уверен, что представительница магократического мира поняла сказанное ей по-русски. «Император Георг I при возгласе моего телохранителя вздрогнул и недовольно поморщился. Кажется, венценосному монарху не понравилось, что кто-то смеет поддерживать не его представительницу. В общем, боя псиоников ждали. Я даже видел женщину-репортера с бегающим за ней на шарнирных лапках дроном с видеокамерой, приготовившуюся комментировать происходящее. Что ж, Флориана и Суэтан не разочаровали зрителей. В зале резко потемнело, одна за другой отключились все ближайшие лампы освещения». С потолка посыпались искры и осколки стекла. Кстати, дрон репортерши тоже заискрился и отключился, завалившись на бок. А еще возник ветер. Откуда в закрытом помещении, тем более на звездолете, может быть ветер? Не знаю, но его порывы были настолько сильными, что Герт Валерий Урла и Герт Айни вынуждены были придерживать полы своих платьев, а с головы Лэнг Флорианны скинула капюшон. Совсем молодой еще оказалась наша противница. Вряд ли старше 20 лет. Оранжевый колдовской свет в глазах, развеивающиеся на ветру длинные темные волосы и не выражающие никаких эмоций лицо профессиональной убийцы. Пискнул капитанский планшет. Я специально настроил этот сигнал, чтобы прибор предупредил меня о возможной остановке сердца у моей воспитанницы. Сомнений не осталось, никаких полумер, сразу пошел бой насмерть». Лэнг Сой Атан Лаварес действительно на секунду замерла. Потом на лице девчонки растянулась довольная улыбка от уха до уха. Сработала вживленная в тело маленькая волшебница устройства, запустившая работу сердечной мышцы. И ответка от Лэнг Сой Атан была жесткой и эффектной. Девчонка вытянула вперед руки, и одежда на Лэнг Флориане, а также ее волосы вспыхнули жарким пламенем. Императрица Астра взвизгнула, словно это она сама горела. Вскочила с трона и бросилась вперёд. Но вокруг сражающихся волшебниц вдруг вспыхнуло кольцо огня, от чего зрители дружно отшатнулись и отступили на пару шагов. Лен Кастру поймали проявившиеся из невидимости хамелеоны и оттащили от опасности. Теневая пантера недовольно зарычала, пламенем ей опалило усы. Валерий урла опустилась рядом со своей питомницей, начав утешать сестрёнку. Керсан воспользовался суматохой и попал снова выход из зала. Я единственный не отступил и остался стоять прямо внутри кольца пламени, хотя мне пришлось срочно надеть шлем. Пол в зале был металлическим, так что я не понимал, как он вообще может гореть. Но огонь не являлся наведенной иллюзией. Жар от него был самым настоящим и очень сильным. Так что пришлось мне полагаться на защитные свойства своего древнего доспеха слышащего. Термометр на рукаве показывал 480 градусов. Но такую температуру бронескафандра мог держать несколько минут, а потому я не стал отходить. Андроид Бионика что-то испуганно прочирикала. Я, правда, не расслышал из-за шума вокруг. И указала рукой на меня. Но моя хвостатая спутница герта не лишь отмахнулась. Кун комару не привыкать. Он выживал и в более жёстких условиях. Авторитет повышен до 133. Флориана же рывком через голову стянула горящую мантию, оставшись в облегающем тёмном костюме, и рукой сбила пламя с волос. Кстати, я не ошибся, когда предположил, что с ногами у девушки не всё в порядке. Обе ноги-магички от бёдер и до голени были упакованы в роботизированные металлические каркасы, помогающие ищущей правду поддерживать вертикальное положение и передвигаться. Дистрофия мышц, паралич, ломкость костей. Конечно, я не знал точного диагноза, но эти устройства были Флориане нужны. Снова предупреждающий пискнул планшет. Вскоре его сигналы стали раздаваться каждые пару секунд, пока ищущая правду не поняла абсолютную неэффективность своей основной атаки и сменила тактику. Между девушками проскочил разряд молнии, а затем в воздухе возникла гудящая электрическая дуга. Я видел, что из ноздрей маленькой волшебницы потекла кровь, но гордая представительница древней династии магов правителей Лаварес и не думала сдаваться. Из ладони мага Псионика с гудением выскочил огненный шар, расплескавший с жарким пламенем, а появившийся у ищущей правду защитный кокон. Флориана все равно пошатнулась и пронзительно заверещала прямо в лицо соперницы. Моя воспитанница поплыла, словно пропустивший чувствительный удар боксер, и опустилась на одно колено. но нашла в себе силы быстро подняться и сама повторила атаку Флоры, встретив шагнувшую к ней ищущую правду, переходящим в ультразвук к визгам. Навык ментальной силы повышен до 164 уровня. Я не попал в сектор звуковой атаки, но все равно почувствовал на себе ее эффект. Молодец, мелкая. Билась во всю силу, не жалея маны и выносливости. Флорианна пошатнулась и отступила на шаг. Волосы на голове ищущей правду дымились, а из ноздрей уже тоже текли струйки крови. А еще я обратил внимание, как дружно попадали без сознания стоявшие за спиной ищущей правду офицеры Космофлота Империи. Попали в сектор поражения звуковой атаки? А может Флорианна переключила получаемый дамаг с себя на других? Но разве это честный прием в магической дуэли? «Мой муж, ищущая правду, питается энергией зрителей. Я считаю, что это против правил. Не стоит ли нам в таком случае поддержать нашу участницу?» Раздался в голове вопрос Валерий, но я ответил отказом. «Нет, будем соблюдать оговоренные правила». «Магички должны биться один на один, никакой поддержки извне». И тут что-то изменилось, я это сразу почувствовал. Соперницы по-прежнему удерживали сверкающую между ними электрическую дугу, но делали это скорее по инерции, а на лицах обеих участниц появилось выражение задумчивости и растерянности. Я не сразу сообразил повернуть голову вправо, а между тем плотная толпа зрителей расступалась, пропуская к месту поединка двух девушек-псиоников, кого-то третьего, пока что невидимого мне». Вот и передние ряды офицеров поспешно разошлись, словно боясь оказаться на пути кого-то страшного, и к ограждающему арену огненному кольцу вышла худенькая девочка с ярко-красными волосами, одетая в оранжевый легкий скафандр. Этой малявке на вид не было и десяти лет, вот только жуткие полыхающие оранжевым огнем глаза ребенка и исходящие от него волны жгучей ненависти даже меня заставили вздрогнуть. Лэнг де Янна Ройл Георг Тон Месфель человек, фракция Рой, ищущая правду 205-го уровня. Дочка императора, и ещё один ленк, причём у неё 205-й уровень в таком юном возрасте. Кем же она станет, когда вырастет? А между тем, без малейшего сомнения, странная девочка шагнула в огонь, и пламя не причинило ей никакого вреда. Дайанна вошла в круг, развела руками, и обе поединщицы разлетелись в стороны, словно от ударов невидимыми, но весьма увесистыми мешками. Гертемран поймал на лету Саутан. Флориано же подхватил появившийся из невидимости и сеек доминант, не дав ищущей правду упасть. Последовал ещё один пас руками Дьянны, и жаркий огонь бесследно исчез. Вот это сила у маленькой девочки. Она разом прекратила бой двух сильных псиоников, наглядно показав, кто тут главный по части магии. Лэнг Флорианну Ройл у Нотари лично я не опасался, поскольку чувствовал, что значительно превосхожу ее интеллектом и резервами маны, да и останавливающее сердце атака на меня едва ли сработает. Но вот эту новую участницу событий, хоть маркер Деяны на моей мини-карте и был обычного серого цвета, показывая отсутствие магических вещей, я что-то вовсе не был уверен, что смогу выстоять в противостоянии с маленькой ищущей правду. Было в этой девчонке что-то странное, выходящее за рамки обычной игровой механики. Я поднял взгляд на портрет погибшей супруги императора и сразу же отметил фамильное сходство Лэнг-де-Янны с Красной Королевой. Девчонка была ее дочерью, вне всякого сомнения. А между тем Лэнг-де-Янна Ройл-Георг-Тон Месфель обвела тяжелым взглядом притихший зал и остановилась на ищущей правду императора. «Флора, ты меня уже достала! В следующий раз надену на тебя намордник! Как посмела ты атаковать моих гостей? Я сама их вызвала, и ты это прекрасно знала!» Кронпринцесса Де, не кипишись, я лишь выполняла приказ твоего отца. Император приказал убить опасную девчонку. Ложь! Мой отец так решил, потому что ты дала ему искажённую информацию о гостях. Ты в очередной раз поставила свои личные интересы и интересы своей сестры выше государственных. Флориана ничего не ответила на высказанное весьма серьёзное обвинение и опустила взгляд. О, как, я даже не знал, чему удивляться больше: тому, что сумел подслушать ментальный разговор двух имперских псиоников, или тому, что именно император приказал убить мою воспитанницу, Ленксою Тан Лаварес. Но зачем? Чем юная магичка с далёкой земли помешала могущественному императору? Красноволосая девчонка посмотрела на меня, затем на моих спутников, особенно долго рассматривала почему-то моего телохранителя Имрана, а потом ментально спросила у Флоры Я что-то не поняла. А где тот, кого я призывала? Где мой будущий муж? Понятия не имею. Вообще впервые о нём слышу. Он ещё не родился, Даяна. Я посчитал момент уместным, чтобы включиться в разговор девушек-псиоников. Мой сын, которому самой судьбой предназначено стать твоим мужем, родится только через 5 месяцев. Растерянность, испуг, смущение целый спектр эмоций девушек обрушился на меня, когда они поняли, что их приватный разговор подслушан. Флорианна от смущения закрыла руками лицо. «Да и я тоже сперва испугалась, а потом посмотрела на меня, и на глазах девочки появились слезы». «Еще не родился? Получается, я оставшу своего будущего жениха на 10 лет? Но это же... это... несправедливо! Нет, так не должно быть!» Могучая волшебница, минуту назад с легкостью раскидавшая двух статусных псиоников, вдруг превратилась в обычную плачущую на взрыв девочку. Преображение было настолько неожиданным, что я даже растерялся. А потом произошло и вовсе нечто невозможное. В поисках утешения Деяна побежала не к отцу и не к мачехе, а ко мне. Обняла и прижалась ко мне, рыдая и размазывая слезы о броню доспеха слышащего. Я обнял расстроенную девочку и постарался успокоить. «Ну-ну, не реви, Дея. Это сейчас разница в 10 лет кажется тебе невероятно огромной. Мол, ты уже почти взрослая, а твой парень еще даже подгузники не пачкает». В том мире, где осталась моя беременная супруга Минна Лафин, могучие волшебники живут по 150, по 180 и даже больше лет. А мой сын очень сильный маг-псионик. Это уже сейчас ясно, даже до его рождения. Так что пройдёт каких-то 20, а тем более 30 лет, и уже никакой разницы ощущаться не будет. А через сотню лет так и вовсе кто вспомнит про разницу в возрасте. Навык псионика повышен до 176 уровня. действовала. Я видел, как дая постепенно успокаивается. То ли по части псионики я всё-таки превосходил малышку, то ли она считала меня другом, и её ментальная защита меня пропускала. Девчонка всё ещё размазывая слёзы, зажмугла носом и ответила. "Кун Камар, тут тоже сильные ищущие правду живут долго. Тёмная мать прожила 400 лет, Криста и вовсе 600. Моей матери, Красной королеве, было 207 лет, когда она погибла. Но до самого последнего дня Мия выглядела молодой и красивой." «С твоей мощью ты и 200, и 400 лет проживешь!» Мастер зверей Герт Валерий Урла, находящийся в магической связке со мной, тоже всё прекрасно слышала, подошла к Деяне и включилась в разговор. «Я до сих пор нахожусь под впечатлением от твоей магической силы!» «Соправитель Камар, это...» Лэнг Сойатан каким-то образом догадалась, что я сейчас не один, а потому даже в мысленном разговоре всё же удержалась от непечатных фраз. «Это Флориана меня зацепила своей магией!» Парализована половина тела. Левая рука не движется, говорить не могу. И нет никакого таймера обратного отсчёта для этого дебаффа. Ага, это моя мать научила Слариану такому приёму. С гордостью поделилась информацией малышка Дея, действительно услышавшая мой ментальный разговор с воспитаницей. Это навсегда. Флора за 10 лет так и не смогла полностью снять парализацию. Жизь, конечно. Хотя я совершенно не понимал, зачем ждать целых 10 лет для снятия с персонажа негативного эффекта. Я посмотрел на Суйтан с удовлетворением отметил, что моя воспитанница получила сразу два уровня за бой с Варианой, и поинтересовался у парализованной малявки, пуста ли у неё шкала прогресса. Получив устраивающий меня отрицательный ответ, приказал маленькой волшебнице перенести точку возрождения прямо сюда, в этот зал. Суйтан всё прекрасно поняла и одобрила моё решение. Я выждал секунд пять, после чего достал аннигилятор, приставил к голове маленькой магички и выстрелил. Навык ружья повышен до 73 уровня. Навык меткость повышен до 62 уровня. Все вокруг испуганно ахнули. Кто-то из присутствующих в зале женщин даже завизжал от испуга. Телохранители Георга Первого выхватили оружие. Вмиг на меня был направлен десяток стволов. Авторитет понижен до 132. Авторитет понижен до 131. Возвращение. Какая-то чрезмерно бурная реакция на вполне обычное игровое действие, и потому поведение императора на этом фоне оказалось особенно контрастным. Георг I встал с трона, подошёл к обезглавленному телу, рассмотрел убитую волшебницу и проговорил спокойно: "Значит, вскоре переродится? Похоже, нам действительно есть о чём поговорить, Кунг Камар". Моя переводчица Герт Айне Уремяю начала была по привычке переводить сказанное на язык Гекхо. Но Замирла на полуслове, после чего с приоткрытым ртом посмотрела то на меня, то на императора. Согласен, тут действительно было от чего удивиться. Сам я тоже в этот момент стоял с приоткрытым ртом, ведь Георг I, произнёс эту фразу по-русски,